Глава 20. Предатель. Новости эти не обрадовали гостей. Все сразу же напряглись, но не бой заставил их нервничать, а весть о том, что среди нашего альянса есть предатель. Но как не печально, однако это было так. А сборище не знал никто, кроме тех, кто сейчас был здесь. Даже мои друзья и отец не ведали места нашего сбора. Я это сделал специально, чтобы не подвергать их опасности. Однако место было обнаружено, и сейчас к нам пришли незваные гости. Ладно, с предателем разберёмся позже. Сейчас главное встретить врага и дать ему отпор. Я подскочил к окну, выглянул наружу. Расклад сил поражал. К поместью Прудковского стянули целый отряд подготовленных бойцов. Одеты они были во всё чёрное, без знаков отличий и принадлежности к какому-либо клану. Это точно были не адепты, потому что умение вести бой сразу же бросилось в глаза. Они шли не толпой, тщательно рассредоточившись на местности, прикрывая малые группы. Кто владеет земляными конструктами? спросил я, оглядывая собравшихся. Я не уверенно ответил Котов, выходя вперёд. Сможете создать оборонный обвал? Котов вопросительно посмотрел на меня, но тут же кивнул. Что-нибудь придумаю. Ещё я неплохой ретранслятор. Сейчас устрою им. Что значило это, я не понял, но кивнул. В критические моменты нужно доверять своему войску. Котов сел на колени, одним движением откинул в сторону лежащий на полу ковёр и принялся вычерчивать на паркете какие-то фигуры. Прудковский нахмурился, даже сморщился, слушая, как скрипит мел по дорогому паркету царапая его, но ничего не сказал. Коль нужно для дела, то придётся потерпеть. Всё равно паркет хотел менять. Лишь тихо сказал он, словно бы самому себе. Котов чертил что-то похожее на звезду, потом перешёл на символы, с которыми у него было ещё хуже. Рунная техника, понял я, вспоминая, что что-то подобное делала и Смит, когда совершала ритуал по пробуждению во мне дара проходить сквозь стены. Котов, видимо, был её учеником. Глава рода рисовал, стирал, чертил вновь, получалось не так хорошо, как у Смит, но Котов старался как мог. Высунув от старательности язык, он наконец начертил сложную фигуру. Сразу же влил в неё огромный поток силы. Линии подсветились желтоватым светом. Я тоже создал щит и двинул к двери. "Я с тобой!" воскликнул Прудковский. "И я, и я!" Главы родов смело выходили на бой, не боясь уже ничего. Теперь не было в их повадках и поведении в их движениях и манерности того, что нарастает, когда долго сидишь в своем замке полного золота. Сейчас в их глазах и лицах виднелось то, что отличало их от обычных людей. Они были аристократами в истинном смысле этого слова, стоящие до конца ради чести своей и императора, не жалеющие собственной жизни ради отстаивания своих принципов. Мы вышли на улицу, готовые встретить врага лицом к лицу. Противник намеревался уничтожить нас прямо здесь. Это ощущалось по количеству людей и их уровню подготовки. Никакого запугивания или разведки. Сегодня противник пришёл, чтобы уничтожить нас, но это мы ещё посмотрим. Со мной стояло бок о бок семь человек. Кого-то я ещё не успел узнать и даже фамилии их не запомнил. Кого-то напротив помнил, например, старика Бюрка. Все принялись создавать конструкты и нити потоков силы, разом, одновременно, отчего те стали разнородными, смешанными. Кто-то делал огненные шары, кто-то создавал сложные плетения водных элементалей, кто-то и вовсе припоминал некротические оттоки. Всё это смешиваясь, создавало страшный рваный фон. "Нет!" прикрикнул я. "Не все сразу. Огненные и воздушные элементали и конструкты первые, водные и ментальные вторые." иначе захлебнёмся в собственном клубке силы. Отряд быстро понял свою ошибку. Бьёрк выступил вперёд, создал огненный шар, к его конструкту подключились несколько других аристов, и мы разом ударили по подступающей группе врагов. Злобный шипьяк клубок огня полетел в противника. Взрыв и группу раскидало в стороны. Отлично. Теперь нужно закрепить успех. Но не успели, ответ пришёл мгновенно. Что-то чёрное, похожее на ожившую рыболовную сеть, со свистом полетело в нас, и если бы не защитный щит, нас бы разрезало на множество кусочков. Однако и щиту досталось. Сеть прожгла его, превращая в слоистые искуты. Откат больно ударил по вискам. Я застонал, отступил, меня тут же прикрыл Прудковский, встав на моё место, и принялся создавать конструкт на основе воздушных формул. Однако на втором же ветке вскрикнул и повалился на землю, словно его подкосила невидимая коса. Противник знал, на кого шёл боем, и потому предусмотрел все возможные варианты событий. Это ещё раз подтверждало тот факт, что среди нашего альянса был предатель. Он-то и рассказал Гидри, у кого имеются какие дары. Стиснув челюсть, превозмогая боль, я поднялся и подошёл к Прудковскому. Я нормально, простонал тот, весь побледнев. Надо было срочно отступать. Только вот что за собой потянет это отступление? Я понимал, что нас будут преследовать и дожмут у самого дома. Нет, нельзя отступать. Держать оборону во что бы то ни стало. Главная задача противника была уже практически выполнена. У нас оставалось не больше минуты до последнего рывка противника, как вдруг из земли стал сочится туман, послушно надвигаться на идущих, заливая их молочной белизной. Что это? Спросил Бьорк, ничего не понимая. Котов, радостно воскликнул я, чувствуя земные эманации конструктов. Котов наконец завершил свою звезду, которую так тщательно выписывал на полу дома, и запустил её. Затканное белым покрывалом пространство скрыло нас от врага, давая ещё время, чтобы оправиться от атаки. Я протянул руку Прудковскому, помог ему подняться. Дионисий Егорович огляделся, пытаясь понять, что происходит. Я коротко шипнул ему котов, и тот улыбнулся. Этот пухляж спас нам жизнь. Мы вновь выровняли строй. Бьюрок поделился силой, поправляя наше здоровье и сгоняя боль. Можно было продолжить бой. Что мы и решили делать, не сговариваясь. В внезапных морь прорезал яркий свет пламени. Взор заполнила алая сияние. Я остановился, пытаясь понять, что это. Холодные огни и пламенные языки сплелись в танце прямо в воздухе, выстраиваясь в ряд причудливых рун. Они поднимались стеной, преграждая путь. Что это? Неужели и это Котов? Впрочем, почему я относился к его дару предвзято? Котов был главой аристократического рода не просто так, и дар у него был на уровне его статуса. А значит, продержимся. Довольно скоро мы убедились, что огненные руны вполне неплохо охраняют от нападения. Стоило кому-то из врагов выскочить нам навстречу, как руны тут же сжигали его до тла, и на пожаревшую и спекшуюся землю успевало упасть лишь горсть пепла. Нам же руны не причиняли никакого вреда. Однако я чувствовал, что так долго продолжаться не будет. Такой конструкт потреблял громадное количество силы. А вот Котов работал не на атомной энергии и скоро должен был либо упасть без сил, либо еще чего хуже. А значит пора было вернуться к своему изначальному удару, которым я обладал, а именно поглощать чужие дары. С момента моего пребывания здесь я много чему научился, но все это было не в новинку против врагов. Они привыкли ко всему, а вот лишению собственного дара вряд ли были готовы. Я вышел вперед. Прудковский увязался за мной, но я махнул ему, чтобы не подвергался риску. Это мой бой. Я должен доказать всем другим, что не буду прятаться за спины. И тогда, когда пойдём на штурм на Чёрный лебедь, навстречу мне выскочил боец. Он был весь в чёрном, и даже лицо скрывала маска. Я успел бросить в него конструкт и тут же поглотить его удар. Противник хотел метнуть в меня огненный шар, но вдруг лишь глупо дёрнул рукой. Боец был так удивлён, что не успел отразить удар. Обычный, простой, прямой, чавкнув разбитым носом боец растялился на земле. Следом за ним пошёл второй противник. Этот выскочил из тумана сбоку, и едва меня увидел, как кинулся на спину. Бить в упор не захотел, побоялся, но я был на чеку. Плотная волна отразила выпад противника, а мощный хук выбил гаду зубы, отправив в глубокий нокаут. Меня обуяла азарт. Адреналин в крови закипел, заставляя идти всё дальше. Я вышел в сад, где оказалось множество врагов, засевших в кустах. Они повалили на меня разом. Кто-то даже попытался создать конструкт, но всё было бесполезно. В рукопашном бою преимущество, несмотря на количество людей, было у меня. Бойцы не имели такого опыта, давно понадеявшись на имеющиеся атрибуты, и потому поплатились за это. Двое отхватили ногами, ещё один получил кулаком в переносицу, захрустели хрящи и кости. Я в азарте даже принялся резко выкрикивать, придавая дополнительную силу ударам. Из тумана выскочил Прудковский, окончательно отойдя от удара. Видя, как я дерусь один с толпой, он тут же рванул мне на выручку. Леонисий Егорович тоже умел драться, что сразу же и продемонстрировал. Старая школа умела учить. Прудковский ловко отразил выпад, второй, третий, оттянул на себя двоих, а потом одним размашистым ударом этих же двоих и уложил на землю. Вскоре подоспели и остальные наши люди. Так ловушка, наchetая атака противника, теперь захлебнулась. Мы выдержали первый удар, смогли при помощи Котова создать защиту и пошли в контратаку. Оставалось только сделать последний удар, раздавив врага как таракана. Что мы тут же и начали выполнять. Теперь работали мы гораздо слаженней и понимали друг друга уже без слов. Старая гвардия стряхнула со своих плеч пыль и развернулась в полный рост. Каждый прикрывал другого и выполнял атаку. Взмах и Бьюрк усиливает мой замах с помощью необычной техники, придавая руке импульс. Прудковский накладывает на кулак броню, я бью и ломаю кости противнику. Замахивается Бьюрк, и всё происходит в то же самое в одну долю мгновения. Мы слаженная машина, и питаемся не бензином, но яростью, которая даёт мощь и силу. Мы бились самоотвержено, и вскоре враг капитулировал. Бой был окончен. Мы победили и даже захватили четверых пленных. Они представляли из себя жалкое зрелище, но это был отличный шанс допросить их и выяснить заказчика. Прежде чем начать допрос, я сходил в дом выяснить, как там Котов. Тот лежал на полу, едва дышал, но уверил меня, что всё в порядке и ему скоро станет лучше. Я подложил Котову под голову пиджак, дал напиться воды, по пути назад прихватил висящую на стене катану Прудковского. Глядя просу, она будет эффектно смотреться. Одно неправильное движение, и вы покойники, произнёс я, подходя к захваченным. Умирать никто не хотел, поэтому бесприкословно замерли. По винуясь, положили руки на затылки. Отлично. Вашей задачей сейчас будет правильно и откровенно отвечать на вопросы, а главное честно. Если я почувствую, что вы меня пытаетесь обмануть, то вам не поздоровится. Всем понятно? Один из пленных, стоящий с краю, едва заметно дюрнулся. В его руке блеснул пистолет. Противник был стремительным, даже успел выстрелить, правда сделал это преждевременно из-за определенных обстоятельств. И все потому, что я успел выхватить катану и рубануть на нее косок. Вылетевшая пуля ушла выше, взвизгнув между кронами деревьев, а обрубок кисти шмякнулся в траву. Пленный истошно закричал, бросился на меня, видимо еще пребывая в шоке. Я вновь рубанул. Тело почти развалилось на две половины, упало к моим ногам. Глупая атака закончилась ожидаемо. Спрашиваю последний раз: кто вас послал? Все молчали, не в силах пошевелить губами. Наглядная демонстрация произвела эффект. Ну, отвечать! Или мне ещё привести пару веских доводов? Я подошёл к одному из плинных и демонстративно занёс катану над его головой. Это был Браун. произнёс один, часто дыша и виновато моргая. В этом я не сомневался, просто проверял. Только вот как Браун узнал о том, что мы сегодня будем тут? Точнее, от кого? Вы работаете на него. Мы печатники, присягнули в верности его роду. Этому бандиту, злобно выдохнул Прудковский. Он платит хорошо, ответил Бьорк. Вот они и идут, не понимая, что их ждёт. Хотя эти матюры, сразу видно, что не в первый бой уже ходят. Выны оптимит и дар развит. Профи. Печатники потупили в зуры. Пора было задать главный вопрос. А теперь вы ответите ещё на один мой вопрос, последний. И от того, как честно вы на него ответите, зависит многое для вас. Возможно, сегодняшний день будет вашим вторым днём рождения, а возможно и последним. Итак, кто слил информацию Брауну о том, что мы сегодня собираемся здесь? Я внимательно осмотрел пленных. Вам ведь это известно. Двое стоящие справа молчали и даже вида не подали, эти явно были не в курсе, а вот глаза третьего нервно забегали. Он был старший по званию, это было понятно и без отличительных нашивок, и он точно знал, кто среди нашего альянса предатель. Я подошёл к нему, пристально посмотрел в глаза. Отвечай. Вы должны гарантировать мне жизнь, выдохнул он. Я ничего тебе гарантировать не буду. Скажу лишь, что жизнь твоя не стоит и ломоного гроша, и сейчас ты эту стоимость ещё больше понижаешь, пытаясь со мной торговаться. Хорошо, сквозь зубы выдохнул боец. Я скажу. Это боец вдруг кашлянул, потом ещё раз глаза его полезли на лоб. Он схватился за горло, начал что-то мне показывать, но уже не смог даже толком поднять руки. Потом упал ко мне под ноги и несколько раз вздрогнув умер. Последняя ниточка, раскрывающая предателя, была обурвана.